Глава вторая. Когда новая мощь наполнила мое тело, пространство вокруг внезапно взорвалось, поглощая меня в бескрайний океан света. В одно мгновение я оказался в странном пустынном месте. Передо мной простиралась равнина из раскаленного песка, уходящего далеко за горизонт. Воздух колебался от невыносимого жара, а небо было затянуто черными зловещими облаками, из которых то и дело вырывались ослепительные молнии. Стоя посреди этого адского пейзажа, я ощутил, как пот мгновенно выступил на коже, а дыхание стало тяжелым и прерывистым. Песок под ногами был настолько горячим, что, казалось, мог прожечь подошву. Я мгновенно сбросил с себя всю теплую одежду, оставшись в легкой мантии. Дышалось легче, но не намного. Да уж, перебросила резко из одного места в другое, называется. Внезапно голос неба раздался отовсюду, словно сам воздух вокруг меня заговорил. «Ты достиг уровня, которого смертные не должны касаться. Чтобы создать бессмертное тело, ты должен доказать, что достоин. На этом пути тебя ждут боль, разрушение и возрождение. Лишь тот, кто способен пройти до конца...» «Сможет обрести бессмертие, или же обретет смерть!» Едва эти слова прозвучали, как пески под моими ногами пришли в движение. Они расступились, образуя длинную дорожку, и перед моим взором предстала небесная цепь, именно такая, какая она описывалась в книгах. Она уходила к невидимой точке на горизонте, теряясь в мареве раскаленного воздуха. Голос неба продолжил. Каждый шаг по этой цепи будет уничтожать часть твоего старого тела. Но помни, ты не должен падать. Если упадешь, разрушению подвергнется твоя душа, и тогда ты лишишься даже шанса на перерождение». Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Это испытание будет не из легких, но я был готов». Вспомнив о своих близких, о тех, кого я поклялся защищать, я сделал первый шаг на небесную цепь. В тот же миг мои ноги погрузились в раскаленный песок. Огонь вспыхнул вокруг моего тела, словно сжигая меня изнутри. Боль была невыносимой. Каждое движение отдавалось и во всем теле. Я чувствовал, как моя кожа начинает трескаться и отслаиваться, обнажая плоть под ней. Проклятие! Процедил я сквозь зубы, делая еще один шаг. Небо явно не шутило, говоря о боли и разрушении. «Кто вообще придумал эти испытания?» Каждый новый шаг давался с невероятным трудом. Моя плоть медленно испепелялась, обнажая кости. Воздух вокруг меня наполнился запахом горелого мяса, от которого к горлу подступала тошнота. Но я не мог позволить себе остановиться или упасть. Перед глазами всплыло лицо того практика в маске, который едва не убил меня. Его холодный презрительный взгляд, словно говорящий, что я ничтожество, недостойное даже его внимания. Эти воспоминания заставили меня выпрямиться. «Я стану сильнее», – прошептал я, делая очередной мучительный шаг. «Я должен стать сильнее, чтобы ни один противник не смел причинить вред мне или моим близким». Шаг за шагом я продвигался вперед по небесной цепи. Мое тело горело, каждая клетка словно взрывалась от боли. Но я не позволял себе упасть. Моя воля, словно стальной стержень, держала меня в вертикальном положении. Когда я достиг середины пути, огонь поглотил меня почти полностью. От моего тела осталось лишь обугленное подобие скелета, обтянутое остатками плоти. Не представляя, каким образом я оставался жив... Но об этом думать не приходилось. Казалось, еще немного, и я рассыплюсь прахом. Поэтому все силы направлялись на то, чтобы удержать разум в сознании. Но именно в этот момент я ощутил, как внутри меня что-то яростно клокочет. Это была моя ци, бурлящая и неукротимая. Я сконцентрировался на этом ощущении, направляя всю свою волю на то, чтобы заставить родословную гидры семи водопадов работать. И вдруг, словно откликаясь на мой зов, Тело начало стремительно регенерировать. Новая плоть нарастала с неистовой скоростью, быстрее, чем ее поглощало пламя. Я чувствовал, как мои мышцы становятся крепче, кости прочнее, а кожа эластичнее с каждым разом, как я проходил через очередной цикл восстановления. «Вот это да!» – выдохнул я, глядя на свои восстановленные руки. Похоже, Гидра решила показать, на что она способна. Теперь каждый шаг давался мне легче. Мое новое тело было в разы сильнее прежнего. Огонь все еще причинял боль, но теперь я мог противостоять ему. Я чувствовал, как с каждым шагом становлюсь сильнее, словно переплавляясь в горнили этого испытания. Наконец я достиг конца небесной цепи, и голос с неба произнес. Ты прошел пепельный путь, но это лишь часть твоего испытания. Не успел я перевести дух, как меня снова окутало светом. В следующее мгновение я оказался посреди ледяной пустыни. Вокруг бушевали штормы из льда и снега. Ветер выл, словно стая голодных волков. Температура здесь была настолько низкой, что моя новая плоть мгновенно начала покрываться инием. Я чувствовал, как кровь в моих жилах начинает застывать, а дыхание превращается в ледяной пар. Ну что ж... Пробормотал я, пытаясь сохранить самообладание. Я еще не жаловался на жару. В данном случае, как бы в лед не превратиться. Несмотря на то, что я обладал родословно ледяного мимика и поглотил силу ледяной лисицы, этот холод был на совершенно ином уровне. Он проникал в самую суть моего существа, словно пытаясь заморозить мою душу. Я сделал шаг вперед, и мои ноги по щиколотку провалились в глубокий снег. Каждое движение давалось трудом, словно я пытался идти сквозь густой кисель. «Эй, небо!» — крикнул я, пытаясь перекричать вой ветра. «Если ты хотела меня заморозить, могло бы просто отправить меня на свидание с ледяной лисицей. Уверен, она была бы не против. Да и я, может быть, тоже». Конечно, ответа не последовало, но мне показалось, что ветер на мгновение стих, словно небо было удивлено моей дерзостью. Да и то, что я представлял этот голос голосом неба, было лишь моим предположением. Это на самом деле могло быть чем угодно, даже частью техники, что находится внутри меня. Но так проще было принять эту действительность. Знал бы, что второй частью будет холод, не оставил бы свою одежду в начале той пустыни. Внезапно голос неба раздался вновь, разносясь над ледяной пустыней. «Выживи в ледяном шторме, чтобы доказать, что ты достойный практик, который может идти волей неба!» Я кивнул, понимая, что другого выбора у меня нет. «Что ж, в этот раз нужно защититься от холода. Это мы проходили». Опустившись на колени прямо в глубокий снег, я закрыл глаза и погрузился в медитативное состояние. Холод пронизывал каждую клетку моего тела. Но я старался абстрагироваться от этого ощущения, сосредоточившись на своей духовной энергии. Внутри моего тела бурлила ледяная ци, полученная от мимика, и усиленная ледяной лисицей. Раньше я использовал ее для атаки, но сейчас нужно было научиться применять ее иначе. Я начал направлять эту энергию не вперед, а вокруг себя, создавая тонкую защитную оболочку. Поначалу это было похоже на попытку удержать воду в решете. Ледяная ци ускользала, не желая подчиняться. Но с каждой секундой я все лучше чувствовал эту новую силу, понимал ее природу. Постепенно защитная оболочка становилась все плотнее и стабильнее. Я открыл глаза и увидел, что вокруг меня образовался небольшой купол из прозрачного льда. Снежинки и ледяные осколки, несущиеся в воздухе, ударялись о ее поверхность, но не могли пробиться внутрь. «Неплохо для начала». Пробормотал я, поднимаясь на ноги. Теперь, когда у меня была защита от шторма, я мог двигаться дальше. Но простого барьера было недостаточно. Чтобы по-настоящему выжить в этой ледяной пустыне, нужно стать ее частью. Я сосредоточился на ощущении холода вокруг меня. Вместо того, чтобы бороться с ним, я попытался почувствовать его ритм, его суть. Медленно, шаг за шагом... Я начал синхронизировать свою ледяную ци с энергией окружающего пространства. Это было похоже на попытку настроить два музыкальных инструмента, чтобы те звучали в унисон. Поначалу звучание было диссонансным, неприятным. Но постепенно, меняя частоту вибрации своей энергии, я добивался все большей гармонии с ледяной пустыней. И вдруг что-то щелкнуло внутри меня, словно последний кусочек головоломки встал на место. В одно мгновение я перестал чувствовать холод, как нечто враждебное. Теперь это была просто еще одна форма энергии, которой я мог управлять. Но что самое главное, подчинять ее своей воле. Ледяной шторм вокруг меня начал утихать. Нет, он все еще бушевал, но теперь я видел в нем не хаос, а сложный узор, карту, которую мог прочитать. Я знал, куда нужно идти. Но даже когда я нашел путь через шторм, испытание не закончилось. Внезапно холод прорвался сквозь защиту, усилившись два раза, будь то и не было прошлых успехов. А небо коварно. Мое тело, уже измученное предыдущим испытанием огнем, начало рушиться под воздействием экстремального холода. Мороз проникал в мои кости, грозя уничтожить даже душу, и, казалось, уже ничто не могло мне помочь. «Ну уж нет», — процедил я сквозь зубы. «Я не для того прошел через огонь, чтобы сдаться сейчас». Я сконцентрировался на циркуляции ЦИ в своих каналах. Обычно духовная энергия течет по ним плавно, как река. Но сейчас мне нужен был бурный поток, способный смыть любую угрозу. Я начал ускорять движение ЦИ, заставляя ее циркулировать внутри меня с неестественной скоростью. Это было рискованно. Слишком быстрая циркуляция могла повредить мои каналы. Но выбора не было. Только так я мог не дать морозной ЦИ добраться до моей души. Боль пронзила все мое тело, когда духовная энергия начала двигаться. Казалось, что мои вены вот-вот лопнут от напряжения. Но я не останавливался, продолжая наращивать темп. И вдруг боль исчезла. На смену ей пришло ощущение невероятной легкости и силы. Моя ци теперь двигалась настолько быстро, что морозная энергия просто не успевала за ней. Она скользила по поверхности, не в силах проникнуть глубже. С каждым шагом я чувствовал, как становлюсь сильнее. Ледяная пустыня, которая еще недавно угрожала уничтожить меня, теперь превратилась в источник новой силы. Я впитывал ее энергию, преобразовывая ее и делая своей. Мое тело изменилось. Кожа стала чуть бледнее, но при этом крепче. Но самое главное, я больше не чувствовал холода. Теперь это была просто еще одна часть меня. Я шел через бушующий шторм, как сквозь легкий летний ветерок. Снежинки и ледяные осколки, которые раньше причиняли боль, теперь ласково касались моей кожи, словно приветствуя своего нового повелителя. Наконец, я достиг центра ледяной пустыни. Здесь шторм был самым сильным, но для меня он был уже не более, чем легкой рябью на поверхности озера. Я поднял руку, и вихри снега послушно закружились вокруг меня, образуя причудливые узоры. В этот момент голос неба прогремел снова. Ты прошел переплавку и закалку. Ты доказал свою волю. Отныне твое тело не принадлежит смертному миру. Эти слова отозвались во мне странным чувством. С одной стороны, я ощущал невероятную силу и мощь. Мое тело стало совершенным инструментом, способным выдержать любые испытания. Но в то же время я понимал, что это лишь начало пути. Техника безоблачного неба говорила о тиранической сфере. И даже ступив на небесную, я все еще был от нее бесконечно далеко. Свет снова охватил меня, и в следующее мгновение я оказался в знакомой ледяной пещере. К моему удивлению, одежда, которую я сбросил во время первого испытания, была разбросана рядом. Я усмехнулся, понимая, насколько глупым это было. Я начал одеваться. Хотя и понимал, что местный холод уже не беспокоил меня. Поэтому вместо теплой одежды я облачился в свою любимую бело-синюю мантию, на которой были формации защиты и самоочистки. Подарок Мелии. «Папа, ты вернулся!» — раздался писклявый голос, и в следующее мгновение чешуйка уже обвивалась вокруг моей шеи. Змейка отстранилась, внимательно разглядывая меня своими кристальными глазами. «Ого!» — воскликнула она. «Папа, ты что, вырос и похорошел? Ты теперь как те красавчики из легенд, о которых мне рассказывали девушки, пока тебя не было!» «То есть раньше я был не очень красивым?» Прищурился я, глядя на своего питомца. «Ну...» Змейка отвела взгляд, будто не хотела отвечать на мой вопрос. Вместо этого решила сменить тему. «Ты вообще знаешь, сколько времени прошло?» «Целых пять дней! Я чуть дубу не дала от скуки и голода!» Она надулась, отворачиваясь от меня. Я же переваривал то, что меня не было так долго. Мне ведь казалось, что прошло совсем немного времени. «Э, ну не обижайся!» — сказал я, доставая из пространственного кармана несколько артефактов. «Смотри, что у меня есть!» Глаза чешуйки мгновенно загорелись при виде сверкающих предметов. Она молниеносно схватила их и начала жадно поглощать. «М-м-м, промурлыкала она, облизываясь. «Ладно, папа, я тебя прощаю. Но в следующий раз предупреждай, если собираешься исчезнуть на несколько дней». Я погладил ее по голове, улыбаясь. «Ага, еще бы я сам знал, что мои действия к этому приведут. Обещаю, малышка». Теперь, когда испытание было позади, мысли вернулись к незаконченным делам. Техника лунного света, а точнее ее последний том «Звездное небо», все еще оставался загадкой. Я решил, что пора возвращаться в столицу. Возможно, там я смогу найти кого-нибудь, кто сможет пролить свет на эту технику. Или, может, небо вновь мне что-то подкинет, что и приведет меня к этой технике. — Что ж, чешуйка, — сказал я, поднимаясь на ноги, — пора в путь. Нас ждет столица и, надеюсь, ответы на некоторые вопросы. Змейка, все еще жующая последний артефакт, довольно кивнула и обвелась вокруг моей шеи. «А там будет тот толстый самец? Он добрый, он меня вкусно кормит!» «Финн? Опять он баловал тебя артефактами, пока я не видел?» Чешуйка снова сделала вид, что разглядывает небо, когда мы как раз вышли из пещеры. «Что ж, в чем-то она права. Я был бы рад увидеться с Фином. А то с момента того сражения при столице мне так и не получилось с ним встретиться.